Глава 18. То есть у меня получится целых 5 дней в смешаном. Расстроилась Расель. Всего 5 дней. Задомчиво вторил ей Лисард. Какого идиота понесло в мир фейри, проворчал Хеллер. Наверняка это орк из четвёртого вагона. На доске высвечивалась карта и полная раскладка поезда по пассажирам и купе. Я тронула её стягом, чтобы обозначила, кто куда едет. И да, в мир фейри направлялся орк из четвёртого. Изи я радарья. Продайте нам скорее билеты, чтобы я уже смогла понять, когда я окажусь в искудевшем мире. Принцесса просто изнывала от нетерпения и явилась ко мне в вагон сразу после завтрака. Хорошо, что я вчера рано легла, и сегодня встало засветло. Успела воплотить на втором этаже всё задуманное и тренажёрный зал и детскую площадку. А следом за эльфийкой явился и дракон. Скорее всего, чтобы позавтракать, но застав нас с рассея Людоски присоединился к уточнению маршрута. А по информации доски выходило, что после водного мира через 33 часа мы пребудем в Смешанной, где мой поезд покинет большая часть пассажиров. И загрузится толпа новых. Затем мы отправимся в мир Ирлингов. Там выйдут почти все, кто сядет в Смешанном, а потом полетим в мир Фейри. За ним через мир Дроу вернемся обратно в Смешанной. Дальше доска показывала, что мы отправимся в мир Фей, Двуликих и Оскудевшей. А вот в каком порядке, пока оставалось загадкой. Оказывается, маршрут мог измениться в любой момент. Если вдруг в поезде собиралось приличное число пассажиров, следующих в один мир, им отдавался приоритет. Забронировала билеты я, как делала многое другое в последние дни, по наитию и поддавшись фантазии. Стукнула по доске и торжественно объявила. Ори и Еру, принцесса Рассиэль, три первых купе в шестом вагоне по маршруту из смешанного воскудевшей на обратный путь. Поздравляю, светлейшая, билеты ваши. обозначенные квадратики сверкнули золотом, потухли, и на их месте остался лишь ободок на схематичном изображении помещений поезда. Принцессу я решила поселить поближе к ресторану. Билет в первое купе первого вагона продат Эрмедиатору Лизарту Ламо. Он проследует от смешанного мира до мира двуликих. Ещё один квадратик проделал то же, что и три предыдущих. Но самое важное. Мой родненький оскудевший мир засветился следующей остановкой после смешанного. От этой новости принцесса расцвела на глазах. Но и я улыбнулась не менее радостно. Хоть бы никто не создал перевес в пользу другого мира. Я так была рада даже призрачной надежде попасть домой, что не сдержалась и выполила о своих опасениях вслух. Рассель нахмурилась ненадолго, но вскоре опять расслабилась, как будто что-то там сама себе придумала. Может, тоже решила скупить половину состава. Тогда я даже не знаю, радоваться мне или расстраиваться. Решила подумать об этом позже, потому что голодные драконы полудемон уже уселись за стол в ожидании завтрака. Очахнувшая без зелени Эльфейка несколько раз посмотрела на потолок и потопала в нетерпении туфелькой. К тому же, после обеда мы пребывали в Водный мир, и мне нужно было зарядить покидающих состав пассажиров восторгом. Остальных тоже, но а этих в первую очередь. Провозилась до самого вылета из Межмирья. Но пассажиры выглядели довольными, и это главное. Кто-то читал в тени деревьев в семейного сада, Вини не подвела, и к утру вырастила действительно роскошный зелёный уголок. Кто-то играл с детьми на площадке, кто-то с удовольствием разминался в спортивном зале, а кто-то наслаждался покоем в холлах опустевших вагонов. "Даша, иди сюда", позвал меня Хэл из пока единственного оставшегося пустым вагона. Он там себе тренерскую временно организовал. При этом вид у него был такой загадочный, что я сразу поняла: за окнами, которые я сделала по его просьбе панорамными, явно происходило что-то интересное. Леорд пошёл со мной, хотя до этого заставлял меня считать его отжимания и утверждал, что меньше 500 им ему делать никак нельзя. А тут на 310 подарвался и обломал зрителей. Я только усмехнулась у краткой и сделала вид, что ничего не поняла. Ух ты, не сдержала восторга, увидев красоту водного мира вочию, и этим возгласом привлекла остальных любителей спорта. Пришлось сотворить напротив окон диваны, чтобы все желающие могли полюбоваться диковинным океаном, над которым мы летели. Мада в этом мире была повсюду. Но поражало не это, и даже не её ярко-лазуревый цвет. А небольшие островки, владения местных жителей. Они тянулись цепочкой, и мы прекрасно могли рассмотреть загорающих обнажёнными русалок, охотившихся за пропитанием верхом на огромных рыбинах тритонов, затейливые дома из перламутровых ракушек, огромного кита, тянувшего за собой плот-дом, буйную растительность, украшавшую редкую сушу, стаи летучих рыб и многое другое. Я бы так весь день просидела, но поезд начал снижаться и замедляться. Приехали. Я сделала объявление в стяг и спустилась в тамбур готовить привратника с мерилом. Успела как раз вовремя. Поезд приземлился на широкую песчаную косу. Водники ее явно сделали неким административным центром. Открыла дверь и в лицо дохнула легким бризом, а волосы мгновенно завились крупными кудрями. Активировала привратника и лестницу, а пока ждала добравшихся до своей станции пассажиров, разглядывала местных жителей. С одеждой они не заморачивались. Топлес расхаживали практически все, а ниже пояса прикрывались лишь водорослями или ракушками. Это я себе объяснила тем, что население водного мира проводило большую часть времени в воде, а кому захочется по сто раз на дню одеваться и раздеваться. К тому же, где хранить одежду? Я всерьез задумалась, не переодеться ли мне в купальник. Стоим мы тут аж три часа, может, искупаться успею. Одно из платьев хозяйки можно взять с собой и надеть перед возвращением. размечталась. И тут пассажиры потянулись на выход. Их было 11. Достаточно много для поезда, вмещающего в себя 60 купе. В водном мире знали толк в развлечениях, и за это он получил в остальных мирах статус курорта. Так вот, благодаря моим стараниям и тому, что среднестатистическое разумное существо отправляется на отдых к морю, наполненное позитивом, восторга я собрала много. Очень много. С 11 душ аж 36 капель Но какого же было моё разочарование, когда такой огромный улов оказался лишь каплей в море для Мирилы Светодара. Уже сделала выводы, спросила Науха, подкравшись со спины к кота-демон. Он точно видел, с какой тоской я смотрела на добычу. Я развернулась к нему и рот разинула. Хеллер собрался на выход и оделся под стать местным, то есть был в одних красных шёлковых трусах. Я невольно оглядела его с ног до головы. Хорош, хорош. Тут и говорить нечего. Поджарое гибкое тело, покрытое бронзовым загаром, не могло не вызвать эстетического восторга. Но тут в тамбур пожаловал дракон. Тоже в шелковых трусах, но в изумрудных, под цвет глаз, наверное. И мое внимание мигом переключилось на него. Если Хелл имел фигуру бегуна, то лизард напоминал мощного и высокого баскетболиста. Но не это заставило меня подавиться слюной, а особенности его кожи. Узоры из золотистых, почти прозрачных чешуек, которые украшали грудь, живот, плечи, бёдра дракона и много чего ещё. Что там под трусами, я даже думать боялась. Умру ведь от восторга и смущения сразу. Честное слово, я еле сдержалась, чтобы не протянуть руку и не потрогать блестящие пластинки. Ну, хотя бы те, что в приличных местах. Я до удиры хотела узнать, какие они на ощупь. Хотелось так сильно, что пальцы зудели. С трудом сдержалась. А ты что, так пойдёшь в город? Вывел меня из ступора вопрос Хеллера. И я поняла, купальник я точно надену, но повяжу на бёдра Парео. Я просто буду чувствовать себя крайне нелепо в сопровождении этих двух полуголых красавцев, облачившись в любой другой наряд. А так можно будет сделать вид, что все мы на большом и шумном пляже. Я скоренько удалилась в купе, раскрыла чемодан и вытащила новенькие вещи. Как сейчас помню, я не хотела их с собой брать, но Лёва убедил. «Ты что, мать? Ты же по мирам путешествовать будешь, вдруг понадобится?» Сказал тогда друг и как в воду смотрел. Скинула с себя одежду, натянула пёстрый комплект, повязала лазоревый лёгкий кусочек ткани чуть ниже талии, на ноги надела пляжные сандалии и поспешила присоединиться к Лизарду и Хеллеру. Денег у меня не было совершенно. Больше того, я даже не знала, хватило ли кота-демону вчерашнего заработка, чтобы моя доля покрыла долг. Поэтому, попросив мысленно прощения у Норы, я всё же взяла одну капельку восторга и измерила Светодара на всякий пожарный. К моменту, когда я спрыгнула с последней ступеньки на кассе, уже развернулось веселье. Местные жители были рады прибытию отдыхающих, да и вообще поезда. Вдоль всего состава разрасталась настоящая ярмарка. Да какая! Я таких никогда в жизни не видела. К берегу подплывали гигантские разноцветные ракушки, и лулы, откинув верхнюю створку, торговали из них местными товарами, в основном украшениями и морскими деликатесами. Русалки или сирены? Если честно, я не поняла, чем они отличаются, потому что на суше и у тех, и у других имелись вполне себе стройные ноги. Промышляли удовольствием. Они зазывали гостей в свои шатры, обещая массаж и другие спа-процедуры. Хотя я не уверена, что в их прайсе не было и более горячих услуг. Слежка может дивиться сладострастно смотрели на потенциальных клиентов. "Пойду, обменяюся опытом", промурлыкал Хеллер, приглядев в себе одной из массажисток, и скрылся в шатре. Я хотела ему крикнуть, чтобы не увлекался, а то на поезд опоздает. Но Лизард подхватил меня под руку и потянул к перику. В этот момент чешуйчатый узор на его руке мягко задел мою талию, и я позабыла о Хеллере мгновенно. Мне дышать стало нечем. Прибил глава острова. Пойдём поздороваемся, и ты спросишь про персонал. Как сквозь вату донеслись до меня слова дракона. Только я всё равно не сразу вернулась в реальность и поняла, о чём он. Чешуйки были на ощупь тёплые, гладкие, и от них шла какая-то удивительная магия. Их хотелось трогать, касаться пальцами, и обводить каждую по много раз. Страшно хотелось прижаться к ним щекой, потерться, потрогать губами, попробовать на вкус. Это дурдом какой-то, совершенно ненормальные желания, мне не свойственные и необъяснимые обычной симпатией. Мне что, мужчины не нравились раньше? Нравились, конечно, но почему-то я никогда не хотела кому-нибудь облизать руки или грудь прямо при всём честном народе. Lizard, что происходит? Спросила я строго, и его свобободиф руку из захвата дракона остановилась. Мне уже хотелось однажды поцеловать его перстень, но тогда я этот момент спустила на тормозах. А сейчас вот опять накатило нечто схожее, если даже не сильнее, и больше я смиряться с помутнением рассудка не хотела. "О чём ты, Дарья?" медиатор тоже остановился и спросил с таким искренним интересом, похлопал на меня такими невинными глазами, что я вдруг испугалась вот так открыто требовать у него ответа. А вдруг он ничего специально не делает? Вдруг это я так остро на него реагирую из-за своих слабостей. Вдруг это даст ему понять, что я испытываю к нему женский интерес. Ну уж нет. В этом я точно признаваться не планировала. Зачем? Будущего у нас нет. Мне кажется, ты пытаешься мной командовать. Вместо настоящей причины наезда я быстро выдумала новую. Я хотела сначала купить морепродуктов в ресторан, потом оглядеться и только после решать, нужен мне кто-то из местных в сотрудники или нет. Зрачки дракона вытянулись в чёрную полоску, а изумрудные радужки сверкнули. «Ох-ох, смотрите, какие мы грозные!» Лизард сделал шаг ко мне, но я не дрогнула и не отступила. Тогда он наклонился к моему уху и тихонько сказал, «Даша, вне поезда ты даже не маг, ты слабая и беззащитна. Поверь, водный мир — не то место, где обычному человеку можно спокойно расхаживать и не опасаться остаться голой. Сирены тебя очаруют, оберут и заставят наделать глупостей. Так что дай сюда руку и иди со мной». «Ах, вон оно что! То есть на меня так действует магия?» Запал мигом потух. Тогда уж действительно лучшем леть от лизарды, чем отдать местным весь восторг и задержать поезд, нарушив расписание. И она дулась, задрала подбородок, но руку у дракона больше вырывать не стала. С гордым видом отправилась туда, куда он меня повёл. А привёл он меня к пристани, в конце которой из воды поднялся настоящий замок. С него стекала вода, а на башнях и шпилях висели водоросли. Вскоре затрубили рога, и ворота распахнулись, а из них вышел настоящий царь моря. Я в детстве была в лагере, так у нас на праздник Нептуна точь-в-точь -точь такой дядька выседал на троне и приказывал топить всех неугодных. «Ори Еро Сайлес Блюмар. Я орто-Еро-медиатор Лизард Лам. А это Изи Еро, хозяйка маршрута Дарья», — сообщил дракон-хозяину песчаной косы холодным официальным тоном. «У нас есть несколько дел на твоем острове». «Буду рад помочь. Не стал вредничать местный Нептун». Тогда я тоже не стала ходить вокруг да около и всё ему рассказала о своих планах на бассейн и спа-комплекс. Правитель задумался ненадолго, почесал украшенную ракушками и жемчужинами длинную бороду и отдал распоряжение одному из своих подручных. Тот пулей и унёсся в замок, а вскоре вернулся с тремя девицами, похожими друг на друга, как три капли воды. Вот их забирай, дочки мои. Пусть посмотрят на другие миры и поработаются на мирянах и да наберутся опыта. Махнул рукой отец сгодов в сторону девушек. Но что примечательно, спорить и возмущаться эти принцессы в отличие от эльфийской не стали. Они стояли покорно, опустив головы и были на всё согласны. Так я бы завелась ещё тремя сотрудницами: Лавуной, Палвой и Прибией. Хорошие с виду девушки. Но это же мне для них нужно ещё один вагон построить, а два оборудовать. В общем, как бы ни был прекрасен остров, а отдохнуть у меня на нём не получилось. Я только один разочек искупалась в гостеприимной тёплой воде и вернулась в поезд к делам. Думала, что Лизард воспользуется тем, что я ушла и последует примеру Хеллера, отправиться в один из шатров. Но нет. Дракон вернулся в поезд вместе со мной, и это неожиданно меня порадовало. С чего? Вот вроде бы уже в своих владениях магия стяга меня защищает, а Орто-Ера-Медиатор из головы не выходит. Странные дела.